Издательство Эксмо представляет Валерия Хеллерман Смертельное Таро Аркан нулевой В костре вдруг что-то треснуло, фейерверком рассыпались искры Словно над алтарем взвился демон, стал лязгать зубами-иглами, трястись от довольного хохота. Тихо и гнусаво нашептывать. Спасибо за душу и плоть, провидица. Хелена вздрогнула, будто тело свело судорогой посреди ночи. Жар волнами расходился по телу. Пальцы же сводило от холода. Хотелось сунуть их прямо в огонь. Греться, пока лопается волдырями и обгорает кожа. Позволить чужой эфемерной челюсти прокусить их. По ту сторону пламени со скучающим видом сутулился Леонард. Поигрывая бокалом, губами он сжимал сигару. Он весь был окутан дымом, словно клочьями пыли. Вытянутое лицо как бы парило в воздухе. Леонард молчал, и от того чудилось, что кроме Хелены и танцующего в огне демона, придуманного ею же, рядом никого не было. Вдали множеством свеч искрились окна поместья. Построенное в низине, оно выглядело особенно далеким и даже чужим. Оттуда доносились звуки оркестра и смех, в то время как Хелена с Леонардом молча стояли на небольшом холме вдвоем и не сводили глаз с неба. Им одним было совсем не весело. Внезапно откуда-то снизу раздался женский голос. «Мадмуазель провидица? Мадмуазель, неужели это вы?» В недоумении Леонардо изогнул бровь. «Кажется, сегодняшний вечер так удался, что гости разбрелись от тоски». К ним стремительно двигалась какая-то дама. Лично Хелена ее не знала, но, очевидно, Та была среди приглашенных на праздник. По голосу и движениям читалось количество выпитого. Незнакомка почти бежала, размахивая над головой веером. Мадмуазель, это большая удача, что я встретила вас вдали от шума. Недавно вы гадали моему брату, и я хотела бы лично выразить признательность». Осторожно, но, на удивление, быстро она начала подниматься на холм. Леонард с немым вопросом взглянул на Хелену, но она даже не повернулась. В голове у нее было пусто, не удавалось ухватить ни одной мысли. Нутру обуревала все та же жажда броситься в пламя, чтобы череп покрылся обугленной дымящейся коркой, а от мозга остался лишь пепел. Сил придумывать оправдания у нее уже не было. От усталости даже ровно стоять на ногах удавалось с трудом. «В поместье вас обыскались? Ваш отец заметно встревожен и теперь расспрашивает гостей? Нам стоит вернуться вместе!» Наконец женщина обратила внимание на костер. Раскрасневшимся лицом она сунулась почти в самое пламя. «Но отчего вы полите одежду? Эти наряды настолько вышли из моды? Только подождите, я уверена, что сегодня видела на ком-то эти вещи!» Дама отпрянула от кострища. Взгляд ее испуганно забегал по лицам. «Там всё в крови? Не говорите мне, что вы прямо сейчас... Что там тело!» «Ох, мадмуазель, не волнуйтесь, здесь только ненужная ветошь. Иначе вы бы и сами определили по запаху». Леонард стряхнул сигарный пепел. «Труп в другом месте». Мгновенно протрезвев от услышанного, незнакомка прижала к груди задрожавшие руки и в испуге попятилась. «Мне нужно позвать месье де Фридера». Леонард устало вздохнул. Целый вечер он разбирался совсем в одиночку. Печально бросив в огонь сигару, которая сразу вспыхнула, смешавшись с горящим тряпьём, он расстегнул сюртук и потянулся рукой к внутреннему карману. А потом выстрелил. Дама испуганно осела на землю. Глаза все так же недоуменно распахнуты, а губы расслаблены. Она потянулась было к лицу, почувствовав, как изо рта льется кровь, но не успела. Рука лишь слегка приподнялась и опустилась вновь почти сразу. Беззвучно женщина упала лицом в землю и скатилась вниз по холму. «Никому ничего не нужно», — ответил Леонард все тем же холодным голосом. Убрав револьвер, мужчина с прежним холодом сделал глоток из бокала. Вновь воцарилось молчание. Теперь они вновь молча смотрели на танцующего в огне демона. На розовую пузырящуюся пену у его рта, на пальцы с ногтями, древесными щепками. Возможно, он существовал на самом деле, хотя, быть может, это просто помешательство на двоих. Внезапно Хелена затряслась от беззвучных рыданий. Не в силах повернуться к убитой, она прикусила губы и продолжала смотреть на костер. В отблесках пламени блестели крупные слезы. Я не хотела, чтобы кто-то по моей вине умирал, наконец, не выдержала она. Эту женщину я даже не знаю. Выходит, смерть знакомых дается вам легче. Ох уж нравы юных девиц! Прекратите нести эту чушь. Хелена все не могла успокоиться. Ее голос срывался. Сейчас можно было решить все иначе. Я не просила сразу стрелять. Устроить исчезновение двух гостей проще, чем публично оправдываться за одно убийство. Жаль, что вы не понимаете этого. Леонард вздохнул. Или у вас появилась идея, почему мы избавляемся от вещей человека, который пропал во время праздника? Тогда можете сейчас же рассказать отцу. Только облегчите работу жандармом». От слов Леонардо у Хелены перед глазами вновь пронеслись события последних часов. Пустой коридор, мрачная душная комната, смех чужие холодные руки на собственной шее, а следом кровь на стенах и одежде. И улыбка на искаженном смертью лице, которая преследовала ее даже сейчас, когда труп был надежно спрятан. Страх, смешанный с отвращением, вновь подступил к горлу. Не в силах ни сглотнуть этот ком, ни ответить Леонарду на колкость, Она молча запрокинула голову. Прямо над ними луна склонила свою посмертную глиняную маску. Заплывшие пустые глазницы безжизненно смотрели куда-то сквозь них. У Хелены были веские основания винить этот прибитый к небу труп во всех своих бедах. Ей хотелось услышать ответ хоть на один из своих вопросов прямо оттуда, сверху. Но никаких ответов не последовало.